Глава четвёртая. Я не закричала, пока они шли. Я не закричала, когда они взялись за концы ковровой дорожки. А вот когда, дружно ухнув, в первый раз тряхнули её, тут меня и прорвало. Визжала я знатно. Мне кажется, даже окна тряслись. Наплевав, что это глюки, я орала. Неожиданно распахнулась входная дверь, чуть с петель не слетела. В проёме стоял господин хозяин. Увидев его, не прекращая верещать, кнула рукой в ледяных мужиков. «Что тут происходит?» «Смотри-ка, какой голосина! Даже меня смог перекрыть!» «Кто позволил покинуть пост?» «Госпоже служанке, помогаем!» Гаркнули в голос воины, ещё раз силой тряхнув дорожку. «Господин Савельев!» Адреналин подбросил меня в воздух. В одно мгновение, чуть не теряя валенки, я оказалась рядом с хозяином замка. вы тоже это видите Они прозрачные, — почему-то зашептала, задрав голову и подпрыгивая, нервная я. Господин Алексиан Эль Савян, поправил меня мужчина, пытаясь отодрать от себя. Ему, как ни странно, это не удалось. Мои руки намертво схватили его пояс. Да, я их вижу. Это мои слуги. Роботы? Я ещё цеплялась разумом хоть за какие-то новинки прогресса. Вдруг я чего-то не знаю, и уже разработали роботов на воде. Мама. Галема, одушевлённая: "Да что с вами, госпожа Марина? Галема в первый раз видите? В округе их много". "Много?" озираясь, я ещё сильнее сжала руки. "Успокойтесь", неожиданно Алексиан, который Эль подхватил меня на руки и посмотрел в мои испуганные глаза. "Сейчас вам чай заварю, вы совсем бледная. Мне бы валерьянки литр или два". Стуча зубами, обняла молодого человека за шею. «Заканчивайте вытряхивать дорожку и верните её в зал на место. За то, что покинули без разрешения свои места, вечером же заменю, разжалую до снеговиков», — пригрозил хозяин, а я испугалась. Ледяные воины не дрогнули после приговора, а лишь улыбнулись мне. «Не нужно до снеговиков, это я виновата», — попросила их. Наши взгляды с Лексианом встретились. «Заступайтесь, госпожа Марина». «Хотите на себя взять вино?» Я сглотнула, теряясь в синеве его глаз, и кивнула головой. «Хочу». «Хорошо. На первый раз прощу их. А вам позже придумаю наказание». В его бархатном голосе не было и намёка на иронию. Он одним движением руки открыл дверь и внёс меня внутрь. И не на кухню, как я думала, а в комнату с горящим камином. «Спасибо», очутившись в кресле, не прекращала дрожать. «Сейчас вернусь с чаем. Грейтесь», — усмехнулся он и у дверей пробормотал. Свалилось на мою голову. Руки перестали трястись. Я уже практически расстегнула курточку, когда дверь распахнулась. И на пороге появился встревоженный хозяин замка. «Там у вас тесто», — он махнул рукой в неопределённом направлении. Решила из кастрюли сбежать. «Мне его заморозить?» «Ой, тесто!» — подскочила я, скидывая курточку. «Нет, что вы, господин Лексиан, его нельзя морозить. Я сейчас быстренько пироги сделаю, обедать будем». Не снимая кофты, выбежала мимо мужчины за дверь. «Не спешите». Я открыл крышку, немного в него ложкой потыкал, кажется, оно успокоилась. «Спасибо, господин, за помощь». Вбежав на кухню, поняла, что ничего страшного не случилось. Лексиан вовремя успел поймать беглеца. «Что ж ты, хозяюшка?» «Мне всё ещё молочка-то не налила. Я же жажды умираю», — стонал развалившийся на стуле кот. «Барон, имей совесть, подождёшь», — возмутился мужчина, и я, уронив ложку на пол, присела на свободный стул возле мужчины. «Вы тоже видите кота? Он мне не мерещится?» Схватив широкие мужские ладони, силой сжала их. Мысль в голове была лишь одна — Пусть он будет настоящим, пусть те ледяные воины тоже будут настоящими. Поверю во что угодно, в замок Деда Мороза, что попала в сказку, только бы быть здоровой. Успокойтесь, госпожа Марина, не нужно нервничать. Да, я их не просто вижу, а сам и создал, своими руками и магией. Я медленно сделала шаг назад. А там, в лесу, получается, что не дельтаплан падал? Пазл сложился. «В небе махали крыльями вы? Дракон?» Тихо выдохнула и практически осела на пол, но не успела. Сильные мужские руки подхватили меня и усадили на широкий стул. «Госпожа Марина, я-то дракон, а вот вы кто?» Он прикоснулся подушечками пальцев к моей щеке. «У меня два варианта. Или вы малохольная, наглая, плохо играющая актриса, или произошло невероятное...» и вы попали к нам из другого мира». «Как он меня назвал? Малахольная?» Я, нахмурившись, резко сбросила его руку и вскочила. «Мне пироги нужно делать, и я не малахольная. Впервые вижу оживших ледяных големов, котов и машущих крыльями драконов. В моём мире нет магии, волшебников, драконов, оборотней, ведьм, вампиров и всего остального. Я запнулась. Сказочного вот». «Рассказывайте, кто вас направил ко мне и для чего?» «Почему не рассказать? Где у вас ножи?» Я резко переменила тему, решив почистить картошку. «Зачем они вам?» «Не держу. Я совсем не готовлю на кухне. Не закупал. От предыдущих хозяев что осталось, так и живу». Мне стало интересно, как давно он тут живёт, раз ещё овощи есть. И если не готовит, то где обедает, ужинает и так далее. Вопросов становилось всё больше. «А как же картошку почистить? Я на жизнь с собой не брала». Видя моё недоумение, молодой человек рассмеялся. «Так и быть. Я вам чищу картофель, а вы мне рассказываете, кто вас прислал ко мне, зачем и что пообещал». «Хорошо, расскажу. Меня к вам направил мой директор». Я, присев на стул, начала рассказывать, что работаю в фирме, которая обслуживает дорогие дома, предоставляя тем кухарок, уборщиц и даже нянечек. Дойдя до момента, когда моя машина заглохла, я начала заикаться, потому что картошка сама выпрыгивала из деревянной коробки и бросалась под острый ледяной нож, который возник в руках сидевшего напротив волшебника. «Чудеса!» — прошептала я, провожая очищенный клубень взглядом. Тот шустро падал в кастрюльку с водой. «Не отвлекайтесь, госпожа Марина!» «Что такое машина?» — заинтересованно спросил Алексиан. «Машина? Средство передвижения, очень нужное в работе. На чём у вас преодолевают длинное расстояние, когда не летают на крыльях?» крестьяне на телегах, люди побогаче в каретах. Маги могут на животных големах передвигаться, особенно летом, когда тепло. Те, кто умеет летать, на крыльях добираются до нужного места». «Расскажите ещё о вашем мире, госпожа Марина». «Господин Алексиан, я всего лишь обслуживающий персонал. Прошу вас, зовите меня Марина или Марина Вениаминовна. Не добавляйте, госпожа». «Тогда и вы меня, Алексиан». Последняя картошка плюхнулась в кастрюлю, и я тут же подсунула подобревшему мужчине лук. «Я много чего могу рассказать о своём мире. Только ответьте на вопрос, как я оказалась в вашем». «Я ехала в загородный дом господ Савельевых провести праздник. Машина сломалась. Вспомнив о просьбе, пришлось вкратце рассказать, что такое машина и как она выглядит. Я же никуда не сворачивала, пусть и по заснеженной, но всё же дороги шла. И когда поняла, что заблудилась, не нашла дороги обратно. Вы сможете меня вернуть домой?» «Лексиан», — потянулся до этого молчавший кот. «Она не лжёт». Я бы почувствовал. Заблудилась светлая душа. Я не знаю, как это происходит, Марина Вени... Мин, Марина. И, скорее всего, не смогу помочь. Я с силой закусила нижнюю губу, чтобы позорно не разреветься на глазах приютившего меня хозяина. Только не плачьте, я не договорил. Можно попробовать вернуться на то место и поискать межмировой проход. «Всё же вы с таким сталкивались?» Надежда поселилась в моём сердце. «Скажи «да», пожалуйста». Нет, не сталкивался. Но читал в одной древней книге, что тысячу лет назад в наш мир через межмировой разрыв пришёл первый волшебник. И вот именно он умел уходить и возвращаться. Его так и звали «Двуликий Говард». «Когда вы меня сможете отвезти к тому месту, где нашли?» «Я вас умоляю, господин Лексиан, сжальтесь. У вас интересно, красиво, великолепно, но я хочу лишь одного — вернуться домой. Если Говард мог уходить и возвращаться, то, возможно, проход работает постоянно, просто его нужно увидеть». «А как же тесто?» пирог — пирог, поднимаясь с улыбкой, произнёс он. Я медленно выдохнула. «Раз встал, значит, поможет». Я вам по дороге расскажу, как раскатать тесто, как сделать пирог, на сколько минут его поставить в духовой шкаф. Всё-всё расскажу, только помогите. Одевайтесь, попаданка Марина. Один раз в год, и я могу сделать доброе дело. Подождите, а как же я? Моё молочко!» — дурным голосом взвыл хвостатый барон. Это минутное дело. Первая же кастрюля, попавшаяся в руки, отправилась на зажжённую плиту. Я поднесла пакет молока к дракону. «Черкните ножичком». «Занятная упаковка». «Прочная?» — он сделал то, о чём попросили. «Очень прочная. Можно несколько раз на пол уронить, не порвётся». Белая жидкость заструилась в кастрюльку. «Пока греется, я быстро в комнату за курточкой и вещами. Подождите. Так у вас есть газ?» — поинтересовалась, взглядом указывая на огонь. «В природе газ есть». «А плита работает от волшебного камня, который, скорее всего, при таких тратах на днях придётся менять», пояснил Алексиан, включая остальные конфорки. «Ага», — понимающе кивнула и побежала в комнату. Вернувшись, успела выключить закипевшее молоко. «Барон, пей аккуратно, и не раньше, чем через полчаса», — провела инструктаж коту. «Как только остынет, куда налить? В кружку или тарелку?» «Никуда, наливать не нужно», — полупрозрачная голова нырнула в горячее молоко. а лишь успела произнести я. Довольная голова тут же вынырнула из молока. «Холодновато, но очень вкусно», — облизался кот и нырнул обратно. Лишь густой пар поднимался от кастрюли. «Идёмте, Марина, нужно спешить». Господин Алексиан подхватил меня под локоток, и вывел из замка. «Закройте глаза и раскиньте руки в стороны. Пока буду нести вас, не смотрите вниз, а то опять сознание потеряете». Продукты с собой брать не стало, захватила лишь платье и туфельки. Натянув шарф практически до самых глаз, раскинула руки и тут же почувствовала, как меня подхватили и подняли в воздух. Через несколько минут я осмелилась открыть глаза, но тут же закрыла, было до жути страшно. Вся моя страховка — это чужие когти, которые могут и разжаться, если пожелает хозяин. «Я вижу, вижу», — пророкотал хозяин, и мы начали резко снижаться. «Где?» — сердце забилось ещё сильнее, хотя куда уж сильнее. Открыв глаза, смогла разглядеть, что недалеко от поломанных деревьев воздух странным образом искрился и кружил, словно кто-то мешал ложкой чай в кружке. «Вижу, я тоже вижу, господин Лексиан!» «Быстрее, молю!» «Марина, я попытаюсь вас уронить поближе к воронке. Приготовьтесь. Совсем рядом не смогу. Вдруг меня утянет в безмагический мир». Стоило мне оказаться в сугробе, как я побежала к месту завихрения. Но да вот только его не было видно с земли. «Чуть правее, Марина», — драконов взмыл ввысь, с расстояния показывая, куда бежать. «Скорее спешите, она уменьшается». «Лексиан, куда сейчас? Где она?» Я взяла правее и проброздила в снегу ещё примерно два метра. «Марина, всё, не успели». Меня сзади крепко схватил дракон и привлёк к себе. «Извини, я медленно летел. Это лишь моя вина. Проход закрылся». Он с жалостью смотрел на меня. «Нет, нет, он не закрылся, ты врёшь!» Крича кинулась вправо. Дракон меня вновь поймал. «Успокойся. Возможно, он завтра откроется. Мы придём сюда завтра». «А пока ты побудешь моей гостей», — уговаривал Алексиан, прижимая плачущую меня к своей груди.